Глава одиннадцатая. Правда ли нужен карантин и как вообще можно бороться с эпидемиями? В еще одном неплохом фильме про вирусы и эпидемия, я про тот, что был снят в 1995 году, власти закрывают городок с и д а р к р и к где начал распространяться опасный патоген на карантин. Въезды и выезды охраняют военные, повсюду натянута колючая проволока, расставлены армейские палатки, в госпиталях десятками умирают люди, на улицах складывают мешки с трупами. В благословенные девяностые все это смотрелось жутковато, но при этом очень покиношному. Мало кто из зрителей думал, что может столкнуться с подобным в реальности. Однако в две тысячи двадцатом году жители многих стран, в том числе весьма благополучных, Неожиданно оказались в фильме про эпидемию и выяснилось, что настоящий карантин довольно сильно похож на тот, что показывают на экране. По крайней мере, тягостным ощущением чего-то очень нехорошего, которое никак не заканчивается и в дальнейшем обещает только ухудшиться. К тому же оказалось, что сидеть на карантине крайне неудобно в бытовом плане. Ко всему прочему тысячи людей остались без работы или, по крайней мере, очень сильно потеряли в деньгах. Глобальные итоги пандемии еще только предстоит подвести, хотя бы потому, что она пока не закончилась. Но по оценкам Всемирного банка, экономики развитых стран просядут минимум на семь процентов. Первым закрылся город Ухань, откуда, собственно, и началась эпидемия. Наученные опытом s a р с м е р s и высоколетальных гриппов китайцы де факто изолировали пятнадцатимиллионный мегаполис от внешнего мира уже 23 января. Правда, незадолго до этого во время каникул на китайский Новый год из Уханя уехали около пяти миллионов человек, а почувствовав, что город вот-вот закроют, многие решили не возвращаться. Такие добровольно эвакуировавшиеся граждане разнесли вирус в другие части Китая. Особенно пострадали города и поселки в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Ее тоже закрыли на карантин 29 января. Тем не менее изоляция основного очага оказалась эффективной мерой. Ни в одном другом городе число заболевших и близко не добралось до уханьских цифр. По состоянию на июль 2020 года в Хубэе зарегистрировано в общей сложности 65 тысяч заболевших, а в следующей по пораженности вирусом провинции Гуаньдун – 1645. Остальной мир с некоторой тревогой наблюдал за китайскими событиями. Новостные каналы показывали пустые улицы Уханя и работников непонятных зловещих служб в белых скафандрах, заваривающих двери подъездов. В ТикТок и Ватсап гуляли видео с людьми, падающими на землю и бьющимися в судорогах среди разложенных по тротуарам мешков с покойниками. Все они были фейковыми, но в тот момент было сложно понять, какая информация из Китая правдива, а какая нет. Начиная с 20 января китайские государственные СМИ сообщили, что вирус однозначно передается от человека к человеку. Однако ВОЗ по итогам миссии в Китай 22 числа выпустила осторожное заявление, что хотя это и возможно, но нужны дополнительные исследования. Но уже 29 января на сайте авторитетного научного журнала New England Journal of Medicine вышла статья. Авторы, которые проанализировали 425 случаев заражения новым вирусом в Китае, и пришли к выводу, что он передается именно между людьми, а не только перепрыгивает от летучих мышей или пангаллинов. Кроме того, становилось понятно, что уханьская болезнь совсем не безобидна. 31 января спустя месяц после официального сообщения об эпидемии скончалось 213 человек. Первый случай новой коронавирусной инфекции за пределами Китая был зарегистрирован уже 13 января в Таиланде. За ним через несколько дней последовали Южная Корея, Тайвань, Гонконг и 21 января США. Патоген вырвался из Юго-Восточной Азии и начал быстро распространяться по миру. 30 января было зарегистрировано 82 случая инфицирования в 18 странах за пределами Китая. И часть из них явно имели признаки передачи от человека к человеку, так как заболевшие не контактировали с животными, которые могли бы заразить их коронавирусом, и даже не были в Китае. Государства одно за одним закрывали границы с КНР. Впрочем, не все и не полностью. Например, в Россию еще долго после закрытия ежедневно прибывали рейсы из четырех крупных китайских городов. Надеюсь, что д е л о о г р а н и ч и т с я несколькими завозными случаями, но было поздно. Сегодня мы знаем, что во многих европейских странах вирус распространялся не только от туристов из Азии, но и между жителями, которые никуда не выезжали. По-английски это называется community spreading, то есть распространение в обществе. Уже в январе за много дней до выявленных первых случаев. Но даже по запаздывающей официальной статистике 26 февраля с a r s с к о в и 2 был зарегистрирован на всех континентах, кроме Антарктиды. Число погибших приближалось к трем тысячам. Могли ли представить те, кто ужасался этим данным, что в июле от COVID-19 будут умирать по пять тысяч человек в день? Причем даже не по всему миру, а только в Соединенных Штатах. Коронавирус с космической скоростью расползался по миру. Число зараженных росло по экспоненте, точь в точь, как на картинках из учебника по эпидемиологии. 9 марта количество заболевших в Италии превысило девять тысяч. 463 человека скончались ежедневно в стране регистрировали больше тысячи новых случаев и власти объявили в стране глобальный карантин, он же локдаун. Жителям было предписано сидеть дома, выходить на улицу лишь по неотложным причинам, которые требовалось подтверждать документально. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что распространение нового заболевания достигло стадии пандемии. Сообщая при неприятное известие, глава ВОЗ Тедро с а д а н о м Гибреисус уточнил: «Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом, и никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать». Из 18 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированных в 114 странах более 90 процентов. Только в четырех странах, а в двух из них Китае и Южной Корее значительно снизилось число заболевших. В Китае и Южной Корее эпидемия действительно пошла на спад, но события последующих месяцев показали, что насчет способности контролировать распространение вируса г и б р е Иисус здорово ошибался. Да и в целом выступление ВОЗ выглядело как констатация очевидного, и отчасти так оно и было. С другой стороны, придание коронавирусной инфекции официального пандемического статуса в некотором смысле развязало руки политикам. Одно дело объявлять своим гражданам о введении непопулярных мер, когда мы говорим об отдельных вспышках непонятной болезни где-то в далекой Азии и редких случаях в других регионах, и совсем другое, когда мир столкнулся с чудовищной угрозой сам делешной пандемии. И очень скоро это оправдание понадобилось политикам не только в Италии. Европейские страны одна за другой закрывали школы, университеты, рестораны и магазины, отменяли концерты и карнавалы, прекращали полеты в другие страны и, в целом, возвращали недавно отмененные границы. Одновременно вирус начали регистрировать в разных штатах Америки, но Дональд Трамп отказывался признавать ситуацию в стране опасной. Более того, в своей речи 11 марта он обвинил европейские страны в слишком медленной реакции. на распространение инфекции и на 30 дней отменил полеты в Европу. Обращаясь к абсолютному большинству американцев, президент уверил, что риск очень-очень низкий. Впрочем, он выделил центрам по контролю заболеваемости и другим государственным агентствам, занимающимся здравоохранением, дополнительные 8 миллиардов долларов, а еще через несколько дней объявил чрезвычайную ситуацию. Но так как США настоящая федерация, Разные штаты потихоньку начали вводить или не вводить те или иные ограничения, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию и собственные взгляды. Например, в традиционно республиканских южных штатах меры сдерживания начали всерьез применяться только в конце июня, когда число выявленных заболевших перевалило далеко за 100 тысяч. Весь март и начало апреля большинство развитых стран и некоторые развивающиеся Всего около трети мировой популяции жили в режиме полных или частичных ограничений. Количество новых заболевших увеличивалось настолько быстро, что власти отменили Уимблдон, Олимпиаду в Токио и сотни других мероприятий, намеченных на середину 2020 года. В Италии и Испании число заболевших и умерших выросло до ужасающих цифр и пошло на спад. В Китае много дней не регистрировалось новых внутренних случаев. Количество безработных било рекорды. Только в США на бирже труда зарегистрировались более 10 миллионов человек. Коронавирус начал распространяться по Африке, а Северная Америка и Бразилия прочно заняли первые места в таблице стран с максимальным приростом новых больных и умерших. Но глобально в ходе эпидемии обозначился перелом. В Юго-Восточной Азии и, например, Новой Зеландии болезнь извели практически полностью. В Европе во всех странах количество случаев уверенно уменьшалось. Правительства все чаще говорили о скором выходе из режима ограничений, и действительно, в мае большинство государств, которые смогли взять распространение вируса под контроль, начали ослаблять карантинные меры. Сначала ничего не происходило, н о в июне, то тут, то там стали вновь возникать локальные вспышки. В некоторых странах успешно поборовших COVID-19 Эти вспышки сложились в полноценную вторую волну, которая по мощности перекрыла первую. В Израиле, например, на пике в апреле ежедневно регистрировалось около 700 новых случаев, а на сентябрьском максимуме уже 5 0 0 0 Хотя в сентябре тестировали больше, чем в апреле, процент выявленных случаев от количества проведенных тестов гораздо выше апрельского. Румыния прошла первую волну с пиком в 500 заболевших в день. А вторая уже летом перевалила за 1300 человек. В Марокко в марте на максимуме было меньше т р е х с о т е н новых заболевших в день. В середине августа почти 1800. Полноценный второй пик сформировался в Чехии, но до первого не дорос и был сбит до относительно приличных 135 человек в день. Вторая волна перекрыла первую в Австралии 500 в день в марте против 700 в день в июле. В Испании в августе вновь ежедневно регистрировали по 3500–4000 заболевших, с рекордом больше, чем в 7000. На пике первой волны в марте было 10800. Несмотря на то, что многие все же уехали в отпуска, а школы, сады и университеты были на каникулах, в огромном количестве стран, где удалось справиться с первым эпизодом эпидемии, в той или иной степени сформировались новые волны. И у любого, кто рассматривает графики прироста числа вновь заболевших, возникает логичный вопрос: нужны ли были карантины и как вообще можно бороться с эпидемиями, учитывая, что нынешняя, скорее всего, не последняя? В чем проблема с нынешней эпидемией? Карантины использовались для борьбы с эпидемиями с незапамятных времен. Собственно, в эти самые незапамятные времена никаких других способов сдержать распространение патогена не было. Антибиотики появились только в середине двадцатого века, а эффективные противовирусные и сейчас можно по пальцам пересчитать. Закрывая город, где свирепствовали холера или оспа, средневековые правители прерывали возможные цепочки заражения, не давая паразиту выйти за пределы очага. Помочь людям внутри города тогдашняя медицина не могла, поэтому многие, разумеется, стремились уехать. Вспомним Декамерон Баккача, герои которого рассказывают свои истории. спасаясь на загадочной вилле от чумы 1348 года во Флоренции. Тем не менее большинство потенциально зараженных оставались в пределах карантинной зоны, и хотя вирусы и бактерии все равно распространялись по планете, это происходило не очень быстро. В двадцать первом веке ситуация радикально изменилась. Мир вдруг стал маленьким и связным. Из любой точки планеты можно попасть в любую другую за несколько часов. Максимум за пару дней, если между рейсами длинные пересадки. Более того, эта связность стала обязательной чертой современного мира. Экономики всех стран зависят от множества торговых и не только взаимоотношений друг с другом, и длительное разъединение государств приведет к куда к более тяжелым последствиям, чем в XIV веке. То есть массовый голод, конечно, не начнется, но уровень жизни просядет значительно, а люди нынче куда более чувствительны к этому, чем во времена Бакача. При низком уровне жизни высок риск социальных волнений, а это уже угроза существующему политическому устройству. По крайней мере, именно так думают политики, поэтому ограничения вводились с большим запозданием. Многие страны до последнего делали вид, что у них все под контролем, чтобы у других государств было меньше поводов перекрыть с ними авиасообщение. Например, у нас до сих пор есть сомнения в том, насколько достоверными были в первой половине января цифры из Китая. В результате потенциально зараженные продолжали перемещаться по миру и очень быстро организовали пандемию. Окно в Европу. По умолчанию считалось, что в Россию вирус попал из Китая, мол у нас самая протяженная сухопутная граница с КНР. Да и вообще тесные исторические связи, русский с китайцем братья на век и прочее и прочее. Но в июле российские биоинформатики проанализировали мутации в геномах двух сотен коронавирусов выделенных из российских же заболевших и оказалось, что все успешные заносы СARS-CoV-2 произошли не из КНР, а из Европы. Под успехом в данном случае подразумеваются заносы, которые породили собственные внутрироссийские цепочки заражений и, более того, дали отдельные подсемейства коронавирусов клады, которые немного отличаются от остальных. В некоторых случаях ученым удалось проследить родословную завезенных вирусов вплоть до отцов основателей. Например, в Чечне распространился вирус, который ее житель привез из Мекки, куда ездил совершать хадж. Этот вариант s а r р с к о г о а входит в одну группу с вирусами, гуляющими по Саудовской Аравии. Менеджеры якутской топливно-энергетической компании слетали навстречу в Швейцарию, и теперь по Якутии бродит коронавирус, кластеризующийся со своими швейцарскими родственниками. Кроме того, авторы выяснили, что коронавирус попал в Россию достаточно поздно. Не раньше конца февраля, начала марта. Соответственно, популярное убеждение я переболел COVID-19 еще в январе не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Прежде чем обсуждать, почему не очень страшный в общем-то вирус вдруг стал такой большой проблемой, имеет смысл понять, что в практическом смысле означает термин пандемия. Четкого определения у него не существует. Воз используют довольно расплывчатые формулировки, например, эпидемия, происходящая по всему миру или на очень значительной территории, поражающая множество стран и затрагивающая большое количество людей. И это еще самое конкретное. Под такое определение подходят и атипичная пневмония, и обычный сезонный грипп, 500 тысяч смертей в год по всей планете. Однако же на сегодня в мире всего две действующие пандемии: коронавирус и ВИЧ. Чем остальные массовые болезни не угодили медикам? Для признания вспышек или даже эпидемий, развивающихся в нескольких странах, пандемией необходимо, чтобы в новых местах прописки инфекции она была бы само п о д д е р ж и в а ю щ е й с я то есть распространялась без подпитки из первого источника. Если бы все случаи к o в i д 1 9 вне КНР регистрировались только у тех, кто недавно вернулся из Китая или плотно общался с такими людьми? Это была бы не пандемия, а вот когда инфекция бодро распространяется между людьми, которые в Китай не ездили, уже можно использовать этот термин. Первые случаи заражения в новых местах всегда так или иначе связаны с приезжими, но если затем вирус иммигрант ассимилируется и начинает жить своей жизнью, это пандемия. Как коза н о с т р а пока ее деятельность в США з а в я з а н а на с и ц и л и ю и свежие гангстеры приезжают исключительно оттуда, все не так страшно. Но когда Дон Карл е о н а начинает привлекать новых членов семьи прямо в штатах, вот тогда итальянская мафия становится настоящей проблемой. Условие самостоятельного распространения за пределами изначального очага крайне важно. Если оно выполняется, контролировать болезнь при помощи карантина уже очень трудно. Собственно, что мы и видим в истории СКВИД-19. Закрыть пол Китая сложно, но можно. Посадить в с а м о изоляцию пол мира – задача почти нереальная. По крайней мере, если мы хотим сделать это надолго. Грубо говоря, при пандемии каждая новая локация становится отдельным очагом с экспоненциальным ростом числа заболевших. Для многих куда более смертельных заболеваний, которые тоже в ы р в а л и с ь за границы региона, где появились, например, для атипичной пневмонии SARS, с экспоненциального роста в других местах не наблюдалось. Только отдельные случаи или совсем короткие цепочки передач. и Поэтому s a р с с летальностью 10% не пандемия, а к o в и д 1 9 у которого этот показатель не превышает 3%, она. И тут мы подходим к главному. Если в случае локальных вспышек задача систем здравоохранения сдержать их, не дав расползтись по миру, в случае пандемии эта миссия априори провалена. Болезнь распространилась и пустила метастазы. Сдержать или предотвратить что-то уже не получится. Главное на такой стадии постепенно задавливать все вторичные эпидемии и минимизировать вред от р а с п р о с т р а н я ю щ е й с я заразы. В ситуациях, когда в о вторичных очагах пошел экспоненциальный рост с большими цифрами, вторая задача становится приоритетной. Хотя большинство заразившихся COVID-19 перенесут ее как обычную простуду. Примерно 20% процентам может понадобиться врачебная помощь. На самом деле, учитывая большой процент б е с с и м п т о м н ы х гораздо меньшему количеству, а из них изрядная часть попадет в реанимацию. Хотя в марте, когда эпидемии в разных странах были на пике, а в н я т н ы х п р о т о к о л о введения больных не было, эта доля была существенно выше, чем в июле. Опять же, само по себе это не очень много, но когда число новых случаев нарастает стремительно 20% процентов от инфицированных начинают исчисляться десятками тысяч, а счет редким больным, которым необходимо место в палате интенсивной терапии, идет на тысячи. Ни в одной стране мира нет такого количества коек в больницах, и что важнее, нет такого количества врачей, которые могли бы лечить лежащих на этих койках. Чтобы не допустить коллапса систем здравоохранения, необходимо попытаться как можно сильнее растянуть пик прироста новых инфицированных. Чтобы тяжелые и критические пациенты, заболевшие раньше, успели выздороветь или умереть и освободили койки, стратегию растягивания пика по-английски называют flattening the curve, то есть сглаживание кривой. Это значит, что за время, выигранное благодаря сдерживающим мерам, государства успевают нарастить мощность систем здравоохранения. Если кривую прироста числа заболевших не сглаживать, большое число инфицированных о к а з ы в а ю т с я в больницах одновременно, и никаких ресурсов здравоохранения на них не хватит. Что происходит, когда этот предсказанный математикой сценарий реализуется в жизни? Весь мир наблюдал на примере Италии, где врачи выбирали кого из пациентов интубировать и дать шанс на выживание, а кому отказать и обречь тем самым на мучительную смерть. Позже, когда врачи и ученые стали лучше понимать патогенез коронавирусной инфекции, интубировать пациентов стали гораздо реже. Во-первых, медики научились отчасти предотвращать переход в критическую фазу, а во-вторых, стало понятно, что сама по себе ИВЛ непанацея, и большая часть интубированных пациентов все равно умирает. Главным орудием, благодаря которому властям почти всех стран удалось сгладить кривую и даже временно остановить развитие эпидемии, как раз и был карантин. Однако его жесткость очень сильно в а р ь и р о в а л а В Италии, например, он был максимально суровым: жители не могли выходить из дома, не работало почти ничего, кроме экстренных служб. Граждане других государств, где запреты были не столь глобальными, смотрели видеоролики с итальянцами, п о ю щ и м и по вечерам на балконах с ужасом. но и некоторой радостью, мол, у нас не так. Впрочем, в самой Италии против радикальных мер никто особенно не возражал. Когда на улицах стоят холодильники с телами погибших, особой мотивации ругать правительство за чрезмерные ограничения нет. В странах, где ситуация развивалась не столь драматично, протестующих было больше. Пока среди близких знакомых никто от коронавируса не погиб, в него предпочитают не верить и ругают власти за ненужные ограничения. Потому что карантин это неудобно, а раз катастрофы не случилось, значит меры были избыточными. Так рассуждает большинство. Это характерный баг нашего мышления. Мы гораздо больше боимся сделать что-то, чем не сделать. Психологи называют такое когнитивное искажение недооценкой бездействия. И на самом деле это не баг, а эволюционная норма, возникшая и закрепившаяся за миллионы лет выживания в мире. где решение приходится принимать в условиях отсутствия полной информации. Прочитать с последствия того, что могло бы произойти, но не произошло, бывает сложно даже э к о н о м и с т а м что уж говорить об обычных гражданах. Помимо сглаживания кривой, карантины, как уже было сказано, должны были затормозить распространение эпидемии. Для оценки того, насколько хорошо это удается, в эпидемиологии используют так называемое эффективное репродуктивное число. РФ. Оно показывает, сколько людей в конкретной популяции в среднем заражает один носитель и измеряется от ноля до теоретически бесконечности. Если РФ больше единицы, то есть один носитель передает вирус более чем одному человеку, эпидемия распространяется. Если РФ меньше единицы, эпидемия угасает. Нереализованный потенциал. Важно не путать эффективное репродуктивное число Rf с базовым репродуктивным числом R0. R0 это среднее количество людей, которых заражает один носитель в наивной популяции, то есть популяции граждане к о т о р ы е вообще не имеют иммунитета к данному заболеванию и не принимают никаких мер, чтобы от него защититься. РФ среднее количество людей, которых заражает один носитель в популяции, где есть как неимунные м и беспечные граждане, так и те, кто так или иначе защищен от заражения. В отличие от РФ базовое репродуктивное число для каждой инфекции постоянно. Например, для сезонного гриппа R0 составляет около 1,5, для кори 12-18, для свинки 11-14. Используя сдерживающие меры, можно сделать так, что даже болезни с большим R0 перестанут распространяться, то есть их базовое репродуктивное число останется неизменным, а Rf упадет. Этого можно добиться разными путями, самой эффективной из которых массовая вакцинация. Если у б о л ь ш е й части людей в популяции будет иммунитет к вирусу, патоген не сможет ни на кого перескочить, даже если он не будет физически истреблен, как, например, вирус оспы. Той же к о р ь ю до появления прививки практически обязательно болел каждый ребенок, и более двух с половиной миллионов детей ежегодно умирало от нее. После того, как появилась вакцина, отмечаются лишь локальные вспышки среди непривитых. Когда вирус извели карантином, не дав возникающим цепочкам заражения развиться, но иммунитет к нему есть лишь у малого процента, повторные вспышки более чем вероятны, особенно если в обществе резко снимаются все ограничения. Точной оценки каково R0 для новой коронавирусной инфекции пока нет, но большинство исследователей сходятся на том, что оно лежит в диапазоне от двух до двух пяти д л я сравнения R0 знаменитой испанки оценивают от двух д о двух ы х д е в я т ы х Учитывая, что изначально у людей не было иммунитета к у ханьскому коронавирусу, Rf было равно R0. Иными словами, COVID-19 довольно таки з а р а з н о е заболевание. Вводя карантины и всевозможные ограничительные меры вроде обязательного ношения масок в людных местах, государства пытались сбить р ф ниже единицы. Длительное, обычно дольше десяти дней, застывание р ф на этом значении было критерием отмены карантина и ослабления прочих ограничений. Сбивать р ф можно двумя путями. Первый – ввести сверхжесткий карантин и быстро загасить динамику распространения вируса до РФ меньше единицы. Второй путь – не столь жестко замораживать социальную жизнь, но держать ограничения достаточно долго, чтобы РФ опустилась ниже единицы. И тут возникает вопрос: до каких значений сбивать РФ? Достаточно ли, скажем, 0,8 и л и лучше подстраховаться и добиться уверенного плато на н о л целых 3 Очевидно, что жесткий карантин и меньшее значение РФ надежнее в смысле быстрого избавления от вируса, но такая стратегия заодно очень эффективно убивает экономику и грозит быстрым откатом после снятия ограничений. Как показал пример Латинской Америки, когда значительной части жителей страны в буквальном смысле нечего есть, они не будут соблюдать карантин, каким бы номинально строгим он ни был. В бедных странах, где у жителей нет накоплений или они закончились из-за длительного локдауна, люди вынуждены выходить из дома, чтобы заработать на еду. Идея, что все прекрасно могут работать в х о м офисе иллюзорна. Подобная роскошь есть только у белых в о р о т н и ч к о в и творческой интеллигенции. Рабочие на заводах, водители, фермеры, продавцы, врачи, сотрудники скотобоен и так далее должны физически ходить на работу. Поэтому так важно не перейти тонкую грань. Когда погоня за минимизацией нагрузки на здравоохранение в итоге убьет больше людей из-за краха экономики. Непопулярная психология. У жесткого карантина есть еще одно неочевидное следствие: быстро сократив число носителей вируса до незначительного уровня, государства теряют мотивацию развивать системы тестирования и отслеживания контактных. Разумеется, можно рассуждать, что их можно создавать превентивно, но это, увы. Лишь стремление выдавать желаемое за действительное. Как мы знаем, даже эпидемии САРС и м е р s с их устрашающей летальностью оказались недостаточным стимулом для разработки и внедрения схем отслеживания новых заболевших. И это стоило человечеству десятков тысяч жизней в нынешнюю эпидемию. Есть и еще одна причина, почему в обществах, где почти никто не переболел, сохраняется опасность внезапного и резкого роста числа заболевших. Как мы подробно обсудим в следующей главе, в современном мире большинство популяций высоко гетерогенны, то есть разные категории людей рискуют заразиться вирусом в разной степени. И чем быстрее переболеют наиболее подверженные заражению нетяжелому течению, а именно заражению группы, тем быстрее затормозится эпидемия. Безусловно, в идеале хорошо бы, чтобы они не заразились, а получили безопасный иммунитет путем в а к ц и н и р о в а н и я или хотя бы были защищены вакциной от тяжелого течения. Но в реальности, как мы видим, создание вакцины требует гораздо больше времени, чем необходимо для реализации такого сценария. Одну из немногих формальных попыток просчитать, как долго нужно держать введенный карантин, чтобы с одной стороны максимально затормозить распространение вируса, а с другой минимально навредить экономике, предприняли немецкие исследователи из Института экономических исследований. имени Лебница й и центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний, оценив потери различных отраслей бизнеса от локдауна в Германии и проследив динамику падения РФ в режиме ограничений, ученые экстраполировали эти значения на много месяцев вперед, изменяя в построенные модели параметры ограничений. Они смогли сравнить, как продление карантина скажется на состоянии экономики. Авторы пришли к выводу, что значение, до которого нужно сбивать РФ, лежит в районе 0,75. с е м д е с я т п я т и При этом время, которое потребуется экономике для восстановления, с одной стороны, и количество погибших от COVID-19 с другой, оказываются относительно приемлемыми. Немецкое руководство, вероятно, ознакомилось с этими исследованиями, по крайней мере, ослаблять ограничения в Германии начали при РФ около 0,8%. в о с м Подытоживая, можно заключить, что упование на столь грубый инструмент, как всеобщий карантин, свидетельствует не о благородной жертвенности и твердости, как часто настаивают адепты жестких ограничений, а о т о т а л ь н о м непонимании, как именно распространяется вирус. Чем больше мы будем знать, тем реже нам будет необходим подобный обух. Правильно нацеленные локальные меры могут эффективно остановить эпидемию малой кровью, как в переносном, так и в прямом смысле. Причем даже без обретения коллективного иммунитета, неважно путем в а к ц и н и р о в а н и я или повального инфицирования. Не только карантин. Коронавирус свалился на головы политиков неожиданно. За неполный месяц, который потребовался СARS-CoV-2, чтобы пробраться из Китая в другие страны, ученые не успели толком исследовать его. Поэтому государства принимали р е ш е н и е что запрещать, а что, наоборот, делать обязательным, руководствуясь н е к а к и м и т о устоявшимися правилами на подобный случай, а рекомендациями экспертов. Проблема оказалась в том, что разные эксперты придерживались разных взглядов относительно того, что и как нужно делать. Более того, одни и те же эксперты несколько раз в течение эпидемии меняли свои взгляды. В случае с м а с к а н ы хотя почти все страны обязали граждан носить их в общественных местах, дебаты о том, помогают ли маски в борьбе с эпидемией, не угасают до сих пор. И надо сказать, организации вроде ВОЗ и центров по контролю заболеваемости внесли весомый вклад во всю эту неразбериху. В начале эпидемии они уверенно заявляли, что маски как основное средство защиты бесполезны и рекомендовали носить их только тем, кто уже заболел. Чтобы не заражать окружающих и людям, ухаживающими за больными, потому что в этом случае риск заразиться очень высок, и любая защита лучше никакой. Куда эффективнее уверяли чиновники от здравоохранения мыть руки, потому что гораздо чаще мы цепляем вирус с поверхностей. Эти заявления опирались не на строгие научные доказательства, а на довольно зыбкую почву опыта по предотвращению сезонного гриппа, потому что никаких строгих научных доказательств которые бы убедительно демонстрировали пользу или бесполезность масок, не существует. Точнее, в базах научных публикаций можно найти множество статей, подтверждающих или опровергающих обе эти точки зрения, и все они примерно одинаково плохи, так как вычленить влияние именно масок из множества других факторов очень сложно. Озыбкости знания. Казалось бы, за столько лет можно было миллион раз проверить, помогают ли маски остановить распространение респираторных инфекций. На самом деле провести убедительное исследование очень сложно. Начать с того, что все м а с о ч н ы е эксперименты по определению н е о с л е п л е н н ы е то есть участники и зачастую ученые исходно знают, кто носил маску, а кто нет. Как мы уже обсуждали, ослепление один из нескольких важнейших критериев, которые позволяют признать выводы исследования правомерными. Но даже без этой претензии данные, полученные в таких работах, остаются весьма сомнительными, потому что практически все они получены методом опроса, обычный дизайн масочного эксперимента таков: ученые набирают две группы добровольцев, одна из которых носит маску, другая нет. Через некоторое время исследователи сравнивают число заболевших в обеих группах, и тут сразу возникает вопрос: откуда мы знаем, что люди из экспериментальной группы действительно носили маску? Чаще всего ученые полагаются просто на слова. Иногда просят испытуемых вести дневник, отмечая, как долго они носили маску сегодня. Совсем редко исследователи звонят участникам и спрашивают, что там у нас с масочкой. Понятно, что с такой методологией доверять собранной информации трудно. Кто-то из участников мог забыть про маску и соврать, чтобы не огорчать ученых. Кто-то носил, но не помнит, как часто и где. Один испытуемый дисциплинированно заполняет дневник каждый вечер. А другой, точнее другие, пользуясь правом автора книги про силу воли и самоконтроль, предположу, что такие люди составляют изрядную часть это всех испытуемых, судорожно записывают туда что-то в последний день эксперимента. Опрос самый ненадежный метод получать информацию о чем-либо, но, к сожалению, именно он чаще всего используется в популяционных исследованиях, потому что снабдить несколько десятков, а в идеале сотен человек каким-нибудь умным гаджетом который будет постоянно следить за ними и четко фиксировать все действия, чрезвычайно дорогое удовольствие. Да и вопрос сохранения личных данных нынче актуален как никогда. В конце марта, когда уже было ясно, что коронавирус становится глобальной проблемой, группа специалистов по доказательной медицине проанализировала все релевантные статьи, в которых изучалась эффективность масок. Авторы пришли к неутешительному выводу: на сегодня нет убедительных данных, которые бы доказывали Что маски снижают вероятность подцепить какой-нибудь вирус. Причем нет их ни для обычных людей, ни для медиков. Точно так же нет подтверждений эффективности знаменитых респираторов номер 95, которые предприимчивые интернет-торговцы забешенные деньги продавали особо тревожным гражданам на заре коронавируса. Но в эту эпидемию знания и представления о том, что правильно, меняются почти так же быстро, как распространяется вирус. И уже в конце июня в медицинском журнале л а н ц е т вышла еще одна статья на тему масок. На этот раз с анализом данных прицельно по COVID-19. Ее авторы пришли ровно к противоположному выводу: маски помогают, причем чем выше степень защиты, тем маска эффективнее. А лучше всего предотвращают заражение респираторы номер 95. Впрочем, авторы честно пишут, что качество доказательств довольно низкое. Наконец, в журнале New England Journal of Medicine в разделе писем в начале сентября была опубликована забавная гипотеза. Ее авторы полагают, что маски, которые как часто замечают противники их ношения, задерживают не все вирусные частицы, именно по этой причине работают как мини-прививки. То есть те, кто все же получают s а р с к о вида через маску, получают его в сильно меньших количествах, чем если бы они общались с зараженным вообще без защиты. И с таким маленьким количеством вируса организм успешно справляется, вырабатывая иммунный ответ. Такой метод называется в а р и о л я ц и я Экспозиция к небольшому количеству вируса и, собственно, он и лежит в основе вакцинации. Мы уже говорили об этом в главе «Где вакцина». в а р и о л я ц и я перс. использовалась во времена натуральной оспы, когда детям вцарапывали в кожу гной из оспенных п у с т у л заболевших. Часто срабатывало, но иногда дети заражались по-настоящему. Гипотеза выглядит, возможно, правдоподобной, осталось только придумать, как ее проверить, учитывая низкую достоверность масочных экспериментов. Однако уже в середине весны концепция поменялась. Постепенно накапливались доказательства в пользу того, что главные пути передачи COVID-19 а э р о з о л ь н ы й и в о з д у ш н о к а п е л ь н ы й а значит, маски должны играть существенную роль в замедлении эпидемии. Потому что они служат механическим барьером, задерживающим мелкие капельки с вирусными частицами. Сам по себе вирус не распространяется, ему нужна транспортная среда. Причем похоже работают более или менее любые маски, в том числе многоразовые самодельные, а не только громоздкие FFP3. Хороших данных у нас по-прежнему нет, но нет и оснований считать, что хлопок или обычная хирургическая маска почему-то не задерживают капельки. И если в Азии т р а в м и р о в а н н о й САРС, МЕРС и пандемическими гриппами маски поголовно начали носить еще при первых сообщениях из Китая о новой инфекции, Европа ввела обязательный масочный регламент только в середине весны, а Америка и вовсе летом, хотя Центр по контролю заболеваемости выпустил заявление, что маски, пожалуй, оказались полезнее, чем считалось еще 3 апреля. Не раковая стрижка. Смешное и одновременно возмутительное доказательство, что маски эффективны, в мае представили специалисты американских центров по контролю заболеваемости. Они описали историю, произошедшую в одном из салонов красоты, где два стилиста парикмахера продолжали работать с клиентами даже после того, как у них развились очень характерные респираторные симптомы. В общей сложности они обслужили 159 клиентов до того, как получили положительный результат теста на к o v i d 1 9 Все время, пока больные парикмахеры мыли, укладывали и стригли волосы, и они, и клиенты были в тканевых масках. Ни один из клиентов не заразился, хотя среднее время одного посещения заведомо превышало критические 15 минут. Не менее важным средством, учитывая аэрозольную и капельную передачу и максимальную заразность в инкубационном периоде, то есть до появления симптомов, является дистанция. Опять же, убедительных экспериментов, которые бы однозначно доказывали, что начиная вот с этого расстояния заразиться невозможно, нет. Но по совокупности имеющихся данных о дальности разлета капелек при разговоре и дыхании, а также и запроса заболевших и анализа их контактов при помощи трекинговых приложений, эксперты выводят условный порог в полтора метра. Это не означает, что болтая с потенциальным носителем на расстоянии один метр шестьдесят сантиметров вы точно не заразитесь. А если подойдете на один метр, сорок сантиметров, то непременно подхватите вирус. Но логика тем не менее ясна: чем меньше дистанция до другого человека и чем дольше вы находитесь в контакте, тем выше риск заражения. Особенно в закрытом помещении и особенно если ни вы, ни он не носите маску. Неопределенное расстояние. С доказательствами, какое расстояние можно считать безопасным, ситуация обстоит примерно так же, как с доказательством пользы масок. Вроде бы все понимают, как оно должно быть, но достоверных данных нет. Все работы, в которых исследуются случаи заражения, ретроспективные, то есть сделаны на основе информации об уже произошедших инфицированиях. Поэтому точно выяснить, на каком расстоянии находились донор и акцептор вируса, с редким исключением невозможно. Хотя в отдельных работах показано. Что капельки с вирусными частицами могут в зависимости от условий разлетаться сильно дальше полтора у метров. В некоторых случаях они финишировали в восьми метрах от источника. Анализ данных о зараженных показывает, что критически опасной является дистанция меньше одного метра, а на расстоянии больше двух метров риск заражения уменьшается очень значительно. Тем не менее, общепринятое правило про безопасную дистанцию в полтора или два метра является упрощением. Оно не учитывает множество нюансов от времени контакта и концентрации вирусных частиц в капельках, летящих от конкретного зараженного, до особенности вентиляции в помещении и интенсивности дыхания донора. Условно во время активных занятий спортом человек выдыхает намного интенсивнее, а значит капельки разлетаются дальше. Еще больше диаметр разлета, например, при кашле. А вот перчатки большинство экспертов считают и з б ы т о ч н о й мерой. Достаточно просто мыть руки или обрабатывать их санитайзером, в котором не меньше ш е с т процентов спирта, когда вы приходите с улицы перед едой и после посещения туалета. Кроме того, желательно без нужды не трогать лицо. п е р ч а т к и рекомендуется носить только медикам и тем, кто ухаживает за больными. Более того, постоянное использование перчаток чревато проблемами с кожей, а также приводит к заметному росту отходов. Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а вот экологические проблемы сами по себе не исчезнут. Игра в тетрис. Еще одна мера, без которой невозможно замедлить эпидемию и предотвращать новые вспышки, массовое и постоянное тестирование на РНК коронавируса. Важно не просто находить людей, у которых сARS-CoV-2 активно размножается, но еще и максимально быстро изолировать их, а также выявлять Кому они потенциально могли передать инфекцию? В английском языке совокупность этих мер обозначают аббревиатурой т е t р и с (test, trace, isolate), то есть тестируй, отслеживай, изолируй. Без Тетриса невозможно в полной мере восстановить нормальную жизнь, и не только потому, что далеко не все соблюдают другие меры предосторожности, хотя и поэтому тоже. Во многих ситуациях носить маску и/или постоянно соблюдать дистанцию невозможно по объективным причинам. Чтобы не говорили пуристы, рестораны, бары и столовые, фитнес-клубы и бассейны, спортивные секции театры, младшие классы школы и детские сады да и просто офисы, где люди минимум восемь часов проводят в тесных душных помещениях. Если мы хотим, чтобы все это вернулось и не повлекло за собой роста количества заболевших, без тетриса не обойтись. Точных схем тестирования пока нет, поэтому осенью школы, университеты, предприятия и заводы внедрили какие-то алгоритмы более или менее на свое усмотрение. Для того чтобы диагностика активной инфекции была эффективной, она должна быть дешевой и быстрой, ведь тестировать придется огромное количество людей и очень часто. Существующие тесты для этого подходят плохо. От момента взятия пробы до получения результата проходят многие дни. А сами тесты и необходимая для их проведения инфраструктура стоят очень дорого. По этой причине, например, многие американские университеты размышляют, не перевести ли студентов на онлайн обучение. В отличие от России в США далеко не все вузы, в том числе лучшие, финансируются государством, а значит платить за регулярную диагностику студентов и преподавателей им придется самостоятельно. п а р а д о к с а л ь н ы м образом решение не возвращаться к обучению в аудиториях, хоть и сэкономит университетам деньги, может негативно сказаться на распространении эпидемии. Аспиранты Корнеллского университета подсчитали, что если вуз полностью возобновит обучение на своем кампусе в Нью-Йорке, самом пораженном эпидемией городе США, к концу семестра там з а б о л е ю т в среднем 1 д 2 4 ч в е с т и двадцать четыре человека, три процента из т р и четырех тысяч. А госпитализация понадобится ш е с т н а д ц а т ноль целых сорок семь тысячных процента. Если же кампус лишь частично откроют для проживания студентов, не у всех есть возможность жить где-то еще, а все занятия будут вестись онлайн, то заболеют семь тысяч двести человек. Причина невозможность контролировать, проходят ли студенты тестирование и вовремя изолировать заразившихся. При полном открытии у н и в е р с и т е т о в тесты будут в обязательном порядке проводиться перед занятиями. И к студентам, которые не сдали анализ, применят санкции. Вопрос с оплатой тестов встанет и перед частными работодателями, и можно с большой долей уверенности предположить, что они предпочтут вовсе отказаться от тестирования просто потому, что у них нет лишних денег. Никакого внятного решения власти не предлагают, зато его предлагают некоторые ученые. Как мы уже обсудили в главе, тесты, какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают. Обойти сложности с ценой и сроками получения результатов можно, если использовать неточные и дорогие тесты, а пусть не столь достоверные, но зато быстрые системы. Сегодняшний золотой стандарт – ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени – позволяет обнаруживать РНК вируса в количестве тысячи копий вирусного генома на миллилитр образца. Однако эксперименты показывают, что носитель становится опасным для других людей при концентрации минимум в 100. А на самом деле в тысячу раз больше, а значит для эффективного выявления возможных распространителей достаточно куда менее чувствительного теста. И такие тесты есть, например тест, основанный на реакции петлевой и з о т е р м и ч е с к о й амплификации, или полоски, выявляющие белки вируса наподобие тестов на беременность. Мы говорили о них в главе про тестирование. Однако они не получили широкого распространения из-за низкой чувствительности. При этом большая группа специалистов по компьютерному моделированию и эпидемиологов показала, что частые проверки с использованием не слишком чувствительных, но дающих ответ в тот же день систем гораздо эффективнее предотвращают новые вспышки, чем редкое проведение даже очень точного тестирования. Из парадигмы неточного тестирования следуют вполне четкие алгоритмы, как можно вернуться к нормальной жизни, но не допустить распространения инфекции в рисковых популяциях. Например, среди школьников, студентов, рабочих на заводах, продавцов или членов футбольных команд. Если тестировать людей из этих групп, скажем, три раза в неделю, мы с высокой вероятностью не допустим носителей в самой опасной для других людей фазе. Неточные тесты видят вирус только, когда его много, но при достаточно частом тестировании мы скорее всего попадем на эти дни. Более того, обнаруживать носителей не в опасной фазе для нашей цели — не допустить новых вспышек — и не надо. Выявленного носителя с максимумом концентрации вируса и тех, кто контактировал с ним в последние пару дней, необходимо изолировать и протестировать. Если их тесты в течение недели верхняя граница инкубационного периода будут отрицательными, значит, эти люди не заразились. Да, они выпадут из рабочего или учебного процесса на несколько дней, но этих людей будет гораздо меньше, чем при использовании сверхточных тестов, реагирующих даже на очень малое число вирусных копий. которые могут указывать на уже прошедшую инфекцию или случайную контаминацию, но в любом случае не на опасную фазу инфекции. Важные мелочи. Массовое использование быстрых тестов и т е т р и с а обещает дать очень хороший результат, однако для того, чтобы эта мера действительно оказалась эффективной, необходимо разработать четкие практические стратегии. Например, снабдить врачей, работников здравоохранения специальными опросниками для людей. У которых тест на коронавирус дал положительный результат. Так как если просто поинтересоваться у человека, не были ли вы на прошлой неделе в ситуациях, которые потенциально могли бы привести к формированию кластера заражения, ответом скорее всего будет удивленное м ы ч а н и е Другое дело, когда врач перечислит зараженному список конкретных опасных мест и активностей: бар, футбольный матч, свадьба, похорны, о вечеринка и так далее, а тот должен лишь сказать да или нет. Такие же однозначные рекомендации необходимо разработать для применения быстрых тестов. Школьная медсестра, проверяющая на заводе или сам человек у себя дома, должны точно знать, что делать, если тест оказывается положительным. Скажем, немедленно уведомить надзорные органы, отправить заявку на проведение ПЦР-тестирования и вызвать специально оборудованное такси, чтобы отвезти инфицированного домой. Все это можно было бы делать через единое приложение. Когда таких рекомендаций нет и люди действуют на свое усмотрение, в о з м о ж н ы с и т у а ц и и когда инфицированные едут с работы домой на общественном транспорте или самостоятельно добираются до клиники, чтобы сдать анализ на коронавирус, и в худшем случае все это делается без маски. Дополнительное преимущество быстрых тестов – они не требуют лабораторий и обученных специалистов. Капнуть разведенный образец на тест-полоску или добавить его в пробирку с реактивами, которую надо поставить в слот прибора после краткосрочной подготовки, сможет у с л о в н а я ш к о л ь н а я медсестра или фельдшер, причем прямо на месте. Это радикально облегчает задачу проведения массового тестирования, так как не требуется ни сложной логистики, ни неизвестно откуда появившихся дополнительных лаборантов и лабораторий. Еще один вариант уменьшить стоимость тестирования – проводить его пулом. Балк-тестинг. При такой схеме образцы, полученные от нескольких пациентов, анализируют вместе в одной пробирке. Если результат отрицательный, значит инфекции нет ни у кого из них. Если получен положительный ответ, каждого из тех, чьи образцы были в этой пробирке, проверяют индивидуально. А если хитрым образом комбинировать образцы, чтобы часть пробы каждого больного была, скажем, в трех разных пробирках, получив положительный сигнал? Можно однозначно определить, кто именно из тестируемых инфицирован, как в задачках на логику из книг по занимательной математике. Тестирование пулом нередко используется, когда финансовые возможности лабораторий ограничены или для диагностики не очень распространенных инфекций. А к o в и д 1 9 пока не очень распространен. Мы обсуждали, что данные, полученные по итогам серологических анализов, сильно завышены. о п а с е н и е что из-за разбавления, ведь мы сливаем вместе несколько образцов. Можно получить ложно отрицательный результат, вряд ли обоснованно, так как нас по-прежнему интересуют носители в активной фазе, у которых может быть и миллион копий вирусной РНК в миллилитре образца. Даже не очень точный тест не пропустит такое при разбавлении в десять раз. Израильские исследователи из университета Технион еще в марте разработали систему п у л т е с т и р о в а н и я правда основанную на все той же ОТПЦР. В конце апреля свой вариант представили специалисты из Руанды. Очевидно, что в бедных африканских странах вопрос, как удешевить тесты на СARS-CoV-2, особенно актуален. Тем не менее, в клиниках по всему миру продолжают использовать индивидуальные тесты, стоимость которых варьирует от 20 до 100 долларов за образец. Не в последнюю очередь по этой причине во многих странах проводят намного меньше тестов, чем необходимо для успешного сдерживания эпидемии. к о с е никогда государство попытались вернуться к доковидному образу жизни, и эпидемия вновь пошла в рост. Разница между необходимым и реальным числом тестов выросла в разы, несмотря на увеличившийся выпуск тест-систем. Цифровые технологии. Помимо быстрых тестов, которых пока массово нет, изолировать всех, кто потенциально мог заразиться от выявленного больного, до того как они успеют инфицировать еще кого-нибудь. Могут помочь специальные трекинговые приложения на смартфоне. В двадцать первом веке смартфон есть даже у тех, кому не на что купить себе еды, и это обстоятельство позволяет сдерживать распространение вируса, не отправляя на карантин миллионы незаразных субъектов экономической деятельности и коллапса этой самой экономики. При нынешнем а л г о р и т м е выявления больных с задержками в несколько дней на каждом этапе коронавирус всегда будет быстрее, чем те, кто пытается его остановить. Группа м о д е л и с т о в из Оксфорда показала, что приложение на телефоне, которое умеет отслеживать, с какими другими телефонами вы находились в опасной близости в последние N дней, способно радикально изменить нынешнюю печальную ситуацию. Работать подобное приложение должно примерно так: если с утра или не с утра у вас вдруг начнется кашель и поднимается температура, вы тут же заходите в приложение и отмечаете пункт: у меня появились ковидподобные симптомы и остаётесь дома. Получив информацию приложение немедленно отправит уведомление в органы з д р а в о о р а д з о р а и вам выделят сотрудника, который придет и возьмет тест на коронавирус. Если анализ окажется положительным, то сразу, как только это станет известно, приложение начнет отслеживать с кем вы близко контактировали в последние несколько дней и с тех, у кого на телефоне тоже стоит приложение. Минимальное время контакта можно варьировать, но условно опасным считается тесный контакт. который длился больше 15 минут. Эти люди получат на телефоны сообщение, что у них высокий риск оказаться зараженными и ближайший слот в лаборатории, где надо сдать тест. Заодно их предупредят, чтобы внимательно следили за своим состоянием и при малейшем першении в горле или температуре оставались дома и нажимали кнопку. У меня появились симптомы. Такой подход позволит в разы ускорить поиск и изоляцию носителей. Более того, если в каком-то месте эпидемия начнет распространяться слишком быстро, можно усилить жесткость мер. В такой ситуации все контактные автоматически приравниваются ковид-положительным до получения р е з у л ь т а т о в теста и должны оставаться дома, пока не подтвердится обратно. е При этом остальные люди могут жить обычной жизнью. Не надо закрывать целые школы и детские сады, рестораны, магазины и так далее. Расчеты авторов показывают. Что при своевременной изоляции потенциальных носителей локдаун не нужен, а эпидемию удастся достаточно быстро затормозить. Более того, не обязательно, чтобы приложение было у всех жителей. Схема выдерживает довольно большой люфт. На заре эпидемии идеи о возможном создании подобных приложений гневно о т м е т а л и с ь сторонниками тотальной защиты персональных данных, опасавшимися, что такие программы немедленно приведут к диктатуре большого брата. Но уже спустя несколько месяцев после начала эпидемии трекинговые приложения в тестовом режиме были запущены в нескольких странах, например, в Израиле, Германии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии. Тем не менее, в большинстве стран по-прежнему полагаются на офлайновые меры по выявлению и изоляции носителей и точные, но медленные тесты. Куда все это может привести, обсудим в следующей главе.